Тогда почему ты этого не делаешь? Природная испорченность, полагаю. Ты хочешь сказать «природная лень»? Это просто ужасно. И вид Эми был суровый. Не так ужасно, как кажется, потому что я бы только докучал ему, если бы приехал. Так что я мог бы остаться и досаждать тебе еще какое-то время. Ты лучше это переносишь. На самом деле, я даже считаю, что это в высшей степени тебе полезно и Лори устроился поудобнее на широком выступе балюстрады. Эми покачала головой и открыла свой эскизник с выражением смирения на лице, но она твердо решила прочитать нотацию этому мальчишке и через минуту начала снова. «Чем ты сейчас занимаешься?» «Наблюдаю за ящерицами». «Нет, нет, я имею в виду, что ты намерен делать и чем хочешь заняться». «Выкурить сигару, если позволишь». Какой ты несносный. Я не одобряю сигары и позволю тебе курить только при условии, что ты разрешишь мне поместить тебя на мой эскиз. Мне нужна человеческая фигура. С превеликим удовольствием. Как ты хочешь меня изобразить? В полный рост или в три четверти? Стоящим на голове или на ногах? Я почтительно предлагаю тебе позу лежа. Затем добавь и свою фигуру в эскиз и назови его «Дольче форнента Примечание. С итальянского сладостное безделье. Оставайся как есть, и можешь даже спать, если хочешь. Я намерена усердно поработать, сказала Эми самым решительным тоном. Какой восхитительный энтузиазм. И он прислонился к высокой вазе с видом полного удовлетворения. Что бы сказала Джой, если бы увидела тебя сейчас? Нетерпеливо спросила Эми, надеясь расшевелить его упоминание имени своей еще более энергичной сестры. «Как обычно, уходи, Тедди, я занята!» Он рассмеялся, говоря это. Но смех прозвучал неестественно. И тень пробежала по его лицу, потому что звук произнесенного знакомого имени задел еще не зажившую рану. И тон, и тень на лице Лори поразили Эмми, потому что она уже слышала и видела их раньше. И теперь она подняла глаза, как раз вовремя, чтобы уловить новое выражение лица Лори. Страдальческий серьезный взгляд, полный боли, досады и горя. Это выражение исчезло прежде, чем она успела хорошо его рассмотреть. И прежний безразличный вид вернулся к нему снова. Она с минуту наблюдала за ним с наслаждением художника. Думая, как он похож на итальянца, когда так лежал, греясь на солнце, с непокрытой головой и глазами, полными южной мечтательности. Потому что он, казалось, совсем забыл о ней и впал в задумчивость. «Ты похож на рельефное изображение одного молодого рыцаря, спящего вечным сном на своей могиле», — сказала она, тщательно выводя четко очерченный профиль на фоне темного камня. Хотел бы я им быть. Это глупое желание, если только ты не совсем испортил себе жизнь. Ты так изменился, что я иногда думаю. Тут Эми остановилась и посмотрела на него наполовину робко, наполовину задумчиво, но более многозначительно, чем ее незаконченная фраза. Лори заметил и понял нежное опасение, которое она не решалась выразить и, глядя ей прямо в глаза, сказал так, как обычно говорил ее матери. «Все в порядке, мэм». Это удовлетворило Эми и развеяло сомнения, которые беспокоили ее в последнее время. К тому же это тронуло ее, и она выразила это, сказав сердечным тоном. «Я так рада! Я не считала тебя совсем плохим мальчиком, но я подумала, что ты, возможно...» Растратил деньги на развлечения в этом порочном Баден-Бадене. Потерял голову из-за какой-нибудь очаровательной, но замужней француженки. Или попал в некоторые другие неприятности, которые молодые люди, похоже, считают необходимой частью зарубежного турне. «Не оставайся там на солнце. Лучше иди сюда. Ляг на траву. И давай подружимся». Как говорила Джо, когда мы забирались в угол дивана и делились секретами. Лори послушно растянулся на траве и начал развлекаться, втыкая маргаритки под ленты, лежащие рядом шляпы Эмми. Я совершенно готов к секретам, и он с явным интересом поднял на нее глаза. «Мне нечего рассказывать. Можешь начинать?» «У меня нет секрета за душой. Я подумал, может быть, у тебя есть какие-нибудь новости из дома?» Тебе известно все, что произошло в последнее время. Разве ты не часто получаешь письма? Я думала, Джо шлет тебе их целыми стопками. Она очень занята. Я все время переезжаю с места на место, так что, знаешь ли, невозможно регулярно переписываться. «Когда же ты начнешь работу над своим великим произведением искусства, Рафаэлла?» Спросил он, резко меняя тему разговора после очередной паузы, во время которой он задавался вопросом, знает ли Эми его секрет и хочет ли она поговорить об этом. «Никогда», — ответила она с унылым, но решительным видом. «Рим начисто лишил меня тщеславия, потому что, увидев там все эти чудеса, я почувствовала себя слишком ничтожной в жизни и в отчаянии отказалась от всех своих глупых надежд». «Зачем отказываться?» такой энергией и талантом, как у тебя. Именно поэтому, ведь талант — это не гениальность, и никакая энергия не может сделать из человека гения. Я хочу стать великой или ничем. Я не буду заниматься банальной мазней, поэтому я больше не буду пытаться. И что ты собираешься делать теперь, можно спросить? Отшлифуй другие свои таланты и стану украшением общества, «Если у меня будет такая возможность». Это были типичные для Эмми слова. И звучали они дерзко, но смелость молодым людям к лицу. амбиции Эмми имели под собой хорошие основания. Лори улыбнулся, но ему понравился настрой, с которым она взялась за осуществление новой цели, когда похоронила свою заветную мечту, не тратя время на скорбь. «Хорошо». И вот тут на сцену выходит Фред Воин, я полагаю. Эми хранила благоразумное молчание, но на ее опущенном лице было такое задумчивое выражение, что Лори сел и серьезно сказал. «Теперь я хочу поиграть в брата и задать несколько вопросов, можно?» «Я не обещаю, что отвечу на них». «Твое лицо ответит, если язык не повернется». Ты еще не стала светской дамой до такой степени, чтобы уметь скрывать свои чувства, моя дорогая. В прошлом году до меня дошли слухи о вас с Фредом. И я лично считаю, что если бы его не вызвали домой так внезапно и не задержали так надолго, из этого что-то вышло бы, так? Не мне об этом говорить, — мрачно ответила Эми, но ее губы растянулись в улыбке, а глаза предательски блеснули и это выдало, что она понимала, в чем заключалась ее сила и наслаждалась осознанием этого. «Надеюсь, вы не помолвлены?» И Лори вдруг стал очень серьезен и еще больше похож на старшего брата. «Нет». «Но собираетесь, если он вернется и опустится на колени, как это принято, не так ли?» «Весьма вероятно». «Значит, ты любишь старину Фреда?» «Я могла бы его полюбить, если бы постаралась». «Но ты не собираешься пытаться до подходящего момента?» «Какое неземное благоразумие, кто бы мог подумать?» «Он хороший парень, Эмми, но не тот мужчина, который, как я думаю, мог бы тебе когда-нибудь понравиться». «Фред богат, он джентльмен и обладает восхитительными манерами», сказала Эмми, стараясь сохранить спокойствие и достоинство, но чувствуя себя немного пристыженной, несмотря на искренность ее намерений. Я понимаю, покорительницы общества не могут обойтись без денег. Так что, ты хочешь сделать хорошую партию и начать с этого? Это разумно и вполне пристойно, как говорится. Но это звучит странно из уст одной из дочерей твоей матери. Тем не менее, это правда. Это была короткая фраза но спокойная решительность, с которой она была произнесена, странно контрастировала со сказавшей ее молодой особой. Лори инстинктивно почувствовал это и снова лег на траву, испытывая чувство разочарования, которое он не мог объяснить. Его взгляд и молчание, а также некоторое внутреннее недовольство собой сбудоражили Эмми и заставили ее принять решение прочитать Лори свою нотацию без промедления. «Я бы хотела, чтобы ты оказал мне услугу и немного пришел в себя», — резко сказала она. «Так приведи меня в чувство сама, моя умница». «Я бы смогла, если бы попыталась». И она выглядела так, как будто ей хотелось это сделать немедленно. «Тогда попробуй, я тебе разрешаю», — ответил Лори, которому нравилось кого-то поддразнивать, особенно теперь после долгого воздержания от этого любимого им занятия. Ты разозлишься через пять минут. Я никогда не сержусь на тебя. Чтобы развести огонь, требуется два кремния. Ты же прохладная и мягкая, как снег. Ты не знаешь, на что я способна. Снег может передать свет или вибрацию, если его грамотно изобразить. Твое безразличие отчасти притворное, И хорошая встряска докажет это. «Ну, живее. Мне это не повредит. А тебе, может быть, даже понравится», как сказал один здоровяк, когда его избивала его маленькая женушка. «Отнесись ко мне как к мужу или ковру и бей, пока не надоест, если тебя устраивает такое упражнение». Будучи сильно уязвленной и страстно желая увидеть, как он стряхнет с себя апатию, которая так изменила его, Эмми заточила свой язык и карандаш и начала. «Мы с Фло придумали тебе новое прозвище. Это ленивый Лоуренс. Что ты на это скажешь?» Примечание. Ленивый Лоуренс – персонаж одноименного рассказа Марии Эджорд, 1800 Она думала, что это разозлит его, но он только заложил руки за голову и невозмутимо сказал. «Неплохо. Благодарю вас, дамы». Ты хочешь знать, что я на самом деле думаю о тебе? Жажда услышать? Что ж, я тебя презираю. Если бы она даже сказала «я тебя ненавижу», раздражённо или кокетливо, он бы рассмеялся, и ему бы это даже понравилось. Но серьёзный, почти печальный тон её голоса заставил его открыть глаза и быстро спросить. «Почему же, скажите на милость?» потому что, имея все возможности стать хорошим, полезным и счастливым человеком, ты испорчен, ленив и несчастен. Сильные слова, мадмуазель. Если ты не против, я продолжу. Пожалуйста, это довольно любопытно. Я так и думала, что ты найдешь это любопытным. Эгоистичные люди всегда любят поговорить о себе. Я эгоистичный. Этот вопрос случайно у него вырвался и был произнесен с удивлением, ибо единственной его добродетелью, которой он гордился, было великодушие. «Да, очень эгоистичный», — продолжала Эми спокойно и холодно, что в тот момент производило большее впечатление, чем сердитый тон. «Я докажу тебе, почему я так считаю. Ведь я изучила тебя, пока мы развлекались вместе, и я тобой совсем недовольна». Ты пробыл за границей почти полгода и только и делал, что тратил время и деньги впустую, разочаровывая своих друзей. Разве молодой человек не может как-то развлечься после четырехлетней зубрежки? Ты не выглядишь так, будто развлечения пошли тебе впрок. Во всяком случае, пользы тебе это не принесло, насколько я могу судить. Когда мы впервые встретились, я сказала, что ты стал лучше. Теперь я беру свои слова обратно, так как не думаю, что ты и в половину так хорош, как был тогда, когда я в последний раз видела тебя дома. Ты стал отвратительно ленив, полюбил сплетни и тратишь время на легкомысленные развлечения. Тебе начало нравиться, когда дураки льстят тебе и восхищаются тобой, вместо того, чтобы пользоваться любовью и уважением умных людей с твоими деньгами талантом положением здоровьем и красотой ах тебе нравится это старое доброе тщеславие но это правда поэтому я не могу не сказать об этом со всеми твоими великолепными данными которыми можно пользоваться и наслаждаться жизнью тебе совершенно нечем заняться кроме как бездельничать и вместо того чтобы стать тем человеком которым ты должен быть ты всего лишь тут она остановилась и в ее взгляде читались боль и жалость. Святой Лаврентий на железной решетке. Примечание. Святой Лаврентий, казненный в 258 году, был подвергнут пытке на раскаленной решетке. Добавил Лори, любезно заканчивая предложение. Но нотация начала производить эффект, потому что теперь в его глазах проснулся блеск, и наполовину сердитое, наполовину обиженное выражение лица пришло на смену прежнего безразличия. «Я ожидала, что ты так это воспримешь. Вы, мужчины, говорите нам, что мы ангелы, и что мы можем слепить из вас все, что мы захотим. Но стоит нам честно попытаться сделать вам добро, вы смеетесь над нами и не слушаете нас, что доказывает, чего стоит вся ваша лесть». С горечью проговорила Эмми и повернулась спиной к несносному мученику, распростертому у ее ног. Через минуту рука Лори опустилась на эскиз, не давая ей продолжить рисовать. И он сказал, забавно подражая голосу раскаивающегося ребенка, «Я буду холесим, о, я буду холесим!» Но Эмми не засмеялась в ответ. Она не шутила и, постучав карандашом по его расплавленной ладони, серьезно сказала. «Тебе не стыдно, что у тебя такая рука? Она мягкая и белая, как у женщины, и выглядит так, будто она никогда ничего не делала, только носила лучшие перчатки от Живена и срывала цветы для дам. Ты, слава богу, не Дэнди, и я рада видеть, что на твоих пальцах нет ни бриллиантов, ни больших перстней с печатками». Только маленькое старое колечко, которое очень давно подарила тебе Джо, родная моя Джо. Как бы я хотела, чтобы она здесь оказалась и помогла мне. А как я бы этого хотел. Рука исчезла так же внезапно, как и появилась. И в повторении Лори ее желания было столько энергии, что это удовлетворило бы даже Эми. Она взглянула на него сверху вниз. И новая мысль пришла ей в голову. А он лежал, надвинув шляпу на половину лица, как будто чтобы притянить его, и усы скрывали его губы. Она только заметила, как грудь Лори вздымалась и опускалась от глубокого дыхания, которое вполне можно было принять за вздохи. А руку, на которой было кольцо Джо, прикрывала трава, будто пряча нечто слишком драгоценное, или слишком нежная, чтобы об этом говорить. В одно мгновение различные намеки и мелочи обрели форму и значение в сознании Эми и поведали ей о том, в чем сестра никогда ей не признавалась. Она вспомнила, что Лори никогда сам не заговаривала Джо. Она подумала о тени, только что промелькнувшей на его лице, переменив его характере, и маленьком старом колечке, которое не могло служить украшением красивой мужской руки. Девушки быстро прочитывают такие знаки и чувствуют их красноречивость. Эми подозревала, что, возможно, любовные переживания были корнем изменений в ее друге. А теперь она была в этом уверена. Проницательные глаза девушки наполнились слезами, и когда она снова заговорила, Ее голос был удивительно нежным и сердечным, каким она могла его делать, если хотела. «Я знаю, что не имею права так разговаривать с тобой, Лори. И если бы ты не был парнем с самым мягким характером на свете, ты бы очень рассердился на меня. Но мы так любим тебя и гордимся тобой. И мне невыносимо думать, что все наши близкие разочаруются в тебе так же, как и я». Хотя, возможно, они поймут эту перемену лучше, чем я. Я думаю, они поймут. Донесся из-под шляпы мрачный голос, столь же трогательный, как и прерывистый. Они должны были мне все рассказать и не дать мне так опрометчиво отчитать тебя, вместо того, чтобы быть к тебе добрее и терпимее, чем когда-либо. Мне никогда не нравилась эта мисс Рэндалл, а теперь я ее ненавижу сказала хитрая Эми, желая на этот раз удостовериться в своих догадках. Да пропади она это, мисс Рэндл! И Лори сбросил шляпу с лица с таким выражением, которое не оставляло сомнений в его чувствах к этой молодой леди. Прошу прощения, я думала. И тут Эми сделала дипломатическую паузу. Нет, не думала и прекрасно знала, что я никогда никого не любил, кроме Джо», сказал Лори своим прежним пылким тоном и при этом отвернулся. «Я так и знала, но они никогда и словом не обмолвились об этом в письмах. А ты уехал, и я предположила, что ошиблась. А разве Джо не была добра к тебе? Я была уверена, что она нежно тебя любит». «Она была добра, но не в том смысле». И ей повезло, что она меня не любит, раз я такой никчемный парень, каким ты меня считаешь. Хотя это ее вина, и можешь ей это передать». Когда он это сказал, его взгляд снова стал жестким и горьким. И это встревожило Эмми, потому что она не знала, какой бальзам пролить на его душу. Я была неправа, но я ничего не знала. Мне очень жаль, что я так рассердилась, «Но я не могу не желать, чтобы ты перенес это легче, Тедди, дорогой!» «Не надо!» — этим именем называла меня она. И Лори быстрым жестом поднял руку, чтобы остановить слова, сказанные тоном, как у Джо, наполовину добрым, наполовину укоризненным. «Подожди, пока сама не испытаешь того же!» — добавил он тихим голосом, вырывая пучки травы целыми пригоршнями. Я бы приняла это мужественно, и меня бы зауважали, если бы не могли полюбить. Сказала эми с решимостью человека, который совершенно не разбирался в этих вопросах. Что ж, Лори льстил себе мыслью, что перенес это разочарование на удивление хорошо, не издавая ни стона, не прося сочувствия и увезя с собой свою беду, чтобы пережить ее в одиночестве. Нотация Эмми осветила этот вопрос с новой стороны. И пасть духом при первой неудаче, замкнувшись в угрюмом безразличии, впервые показалась ему проявлением слабости и эгоизма. Он почувствовал себя так, словно внезапно очнулся от печального сна и обнаружил, что больше не может заснуть. Наконец он сел и тихо спросил. «Как ты думаешь?» Джо стала бы презирать меня так же, как ты. «Да, если бы она увидела тебя сейчас. Она ненавидит лентяев. Почему бы тебе не сделать что-нибудь исключительное и не заставить ее полюбить тебя?» Я сделал все, что мог, но это было бесполезно. «Ты имеешь в виду хорошо окончить колледж? Это было не больше, чем следовало бы сделать ради своего дедушки». Было бы позорно провалиться, потратив столько времени и денег, когда все знали, что ты в состоянии преуспеть. Я и правда провалился, что бы ты ни говорила. Потому что Джо меня не любит. Начал Лори, уныло подпирая голову рукой. Нет, не провалился. И ты признаешь это в конце концов, потому что это пошло тебе на пользу и доказало, что ты мог бы чего-то добиться, если бы постарался. Если бы ты только поставил перед собой какую-нибудь другую цель, ты бы скоро снова стал самим собой, бодрым и счастливым, и забыл бы о своих невзгодах. Это невозможно. Попробуй, и увидишь. И не нужно пожимать плечами, думая, много она знает о таких вещах. Я не претендую на мудрость, но я наблюдательна и замечаю гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Меня интересует опыт людей их противоречивость. И хотя я не могу всего этого объяснить, я запоминаю и использую это в своих интересах. любить Джо хоть всю жизнь, если хочешь, но не позволяй этому чувству испортить тебя, потому что нехорошо отбрасывать так много славных даров только из-за того, что ты не можешь получить желаемое. Ну вот, я больше не буду читать тебе морали. Так как знаю, что ты проснешься, И будешь вести себя, как мужчина. Вопреки этой жестокосердечной девчонке. Несколько минут они молчали. Лори сидел, вертя маленькое колечко на пальце, а Эми наносила последние штрихи на торопливый набросок, над которым работала, пока говорила. Затем она положила листок ему на колени, спросив только: Что скажешь? Он взглянул а затем улыбнулся, так как не мог сдержать улыбки. Ведь эскиз был выполнен великолепно. Вытянутая фигура лениво лежит на траве с апатичным выражением лица и полузакрытыми глазами, держа в руке сигару, от которой исходит маленький клуб дыма, окутывающий голову мечтателя.